Глава 4. Трансформации. Другими словами, перемены носят ситуативный характер. С другой стороны, трансформация носит психологический характер. Это не событие, а скорее внутренняя переориентация и переосмысление себя, через которые вы должны пройти, чтобы включить любую из этих перемен в свою жизнь. Без трансформации перемена — это просто перестановка мебели. Пока не произойдёт трансформация, перемена не сработает, потому что не будет цеплять. Уильям Бриджес. «Время перемен. Как контролировать изменения в вашей жизни?» Мы не можем подробно обсуждать тревогу, не говоря о трансформации. В то время, как некоторые могут спокойно плыть по течению жизненных перемен, для большинства людей — Перемены подобны смерти. Такое отношение оставляет трансформации незаконченными, что несёт в себе семена будущей боли, особенно если горе-перемены не было испито до конца. Перемены могут быть чрезвычайно разрушительными, поэтому важным шагом в исцелении тревоги является сознательное прохождение трансформаций и принятие мер по исправлению последствий непройденных трансформаций из прошлого. Трансформации — это разрывы в душе, когда кора нашего существа раскрывается, и через эту трещину выходит боль новая и старая. Трансформации несут в себе потенциал с точки зрения того, что может подняться на поверхность. И в этом состоянии отсутствия почвы под ногами у нас есть выбор. запечатать себя ещё плотнее и создать защитную оболочку вокруг своего сердца или поддаться тихому, ласковому чувству, которое, подобно руке, протянувшейся сквозь трещины, приглашает нас взяться за неё и исцелиться. Большинство людей, так или иначе, проходят основные жизненные этапы. Детский сад, подростковый возраст — окончание средней школы и поступление в колледж, окончание колледжа, начало карьеры, женитьба или замужество, рождение ребёнка, покупка дома. Те, кто более чувствителен в силу осознания всей мимолетности и эфемерности жизни, которая подчёркивается уже одним фактом существования потерь и смерти, чувствуют ежедневные переходы в цикле смертей и перерождений более остро чем обычный человек. Эти трансформации и переходы, как малые, так и большие, рассветы и закаты, смена времён года, годовщины и дни рождения, требуют почёта и признания. Находясь в эпицентре перемен, даже радостных, таких как свадьба или переезд в дом вашей мечты, совершенно нормально чувствовать себя грустным, смущённым, злым, дезориентированным, испуганным, оцепеневшим, одиноким или уязвимым. Большинству людей не хватает элементарной информации о трансформациях, которая помогла бы им поместить в определенный контекст эти эмоции, осмыслить их и эффективно пройти через них. В культурном плане мы сосредотачиваемся на внешнем аспекте трансформации – планирование свадьбы, покупка детского кресла, упаковка вещей. и не принимаем в расчёт внутреннюю сферу. Внешние факторы важны, но игнорируя сознательную работу с эмоциями, вызванными переменами, мы уменьшаем наши шансы достойно приспособиться к новой жизни. Это может иметь долгосрочные негативные последствия не только для предстоящей трансформации, но и для нашей жизни в целом, а также может привести к накоплению тревоги. Три этапа трансформации. Каждая трансформация предполагает прохождение через три фазы. Прощание. Во время этого этапа мы отделяемся от старой жизни, скорбим о потерях, выражаем и исследуем страхи и ожидания по поводу новой жизни. Промежуточный, лиминальный этап. Во время него мы находимся в лиминальной неопределённой зоне перехода, оторванные от старой жизни, но ещё не утвердившиеся в новой. Это крайне неудобное место, характеризующееся чувством оцепенения, дезориентации, депрессии и потери контроля. Возрождение. Во время этого этапа мы принимаем новую жизнь и идентичность и чувствуем себя уверенно и комфортно. мы взволнованы возможностями роста, который несёт в себя новое начало. День за днём, год за годом человек проходит через множество жизненных изменений, которые могут быть преобразованы из событий, вызывающих тревогу и опустошение, в жизнеутверждающие и трансформационные переживания. Мы обычно думаем о трансформации как о чём-то трудном или негативном, Но большинство людей не осознают, что в этих неотъемлемых событиях жизненного цикла заложены возможности для преодоления страха и горя на более глубоком уровне. Вместо того, чтобы пытаться как можно быстрее пройти через трансформации, нам следовало бы просто принять их. В конце концов, мы все находимся в процессе жизненной трансформации, между точками рождения и смерти. Просто некоторые изменения даются нам с большей лёгкостью, чем другие. Жизнь постоянно меняется, и когда мы рассматриваем трансформации как возможность для роста, то в конце концов учимся принимать эту истину как благодать. И что самое важное, когда вы проходите через период трансформации сознательно, Вам предоставляется мощная возможность сбросить слой ментальных установок, убеждений и привычек, которые питают вашу тревогу. Трансформации, о которых молчит наша культура. Тревога накапливается в стыде, который порождается нереалистичными ожиданиями и ошибочной информацией. Когда мы соглашаемся с навязанным обществом стереотипом, что нам не следует грустить по пустякам, тем микромоментам в нашей жизни, о которых мало кто говорит. Наши внутренние поля готовы быть засеянной семенами неуверенности в себе и стыда. Вот как это может отражаться в наших мыслях. «Все так радуются предстоящим выходным, но я чувствую страх и печаль. Стало быть, со мной что-то не так. Или так?» Каждое воскресенье по вечерам у меня сосёт под ложечкой, но я никогда не слышал, чтобы об этом говорил кто-то другой. Стало быть, со мной что-то не так. Когда фраза «со мной что-то не так» появляется в вашем внутреннем диалоге, тревога уже готова постучаться в вашу дверь. Наше общество отчаянно нуждается в том, чтобы больше говорить о сколь очевидных, столь и деликатных моментах разрушения и обновления нашей жизни. Вы должны знать, что будут времена, когда вы почувствуете себя так, будто смотрите с утёса в темноту бездны и ощущаете пустоту внутри. Вам захочется убежать от неё, найти что-то или кого-то, кто мог бы забрать её. Но когда вы вспомните, что в чувстве пустоты нет ничего дурного, и нужно лишь подождать, пока оно пройдёт. Вы заполните эту пустоту. Когда мы не знаем, чего ожидать, мы впадаем в наши привычные состояния стыда и тревоги. Давайте рассмотрим некоторые из этих микромоментов, чтобы вы смогли начать замечать и называть эмоции, которые могут рождаться вокруг них. Первый из таких моментов — переход света во тьму, лето в осень. Каждый год он поражает меня в самое сердце. Если я не обращусь к нему осознанно, он возвращается ко мне в виде тревоги. Но когда я вспоминаю, что должна принимать жизнь на её условиях, я могу продолжать двигаться дальше в потоке жизни. Света становится меньше. Света становится меньше. Время идёт. Мальчику исполнилось 10, он уже не ребёнок. И время для рождения детей прошло. Я вижу беременную женщину в очереди к кассе. И вдруг проваливаюсь на 11 лет назад и вспоминаю свою беременность. Мой живот полон надежды и любви. Я на пороге всего нового и захватывающего. Тогда тоже была боль. Но теперь ко мне из прошлого в настоящее летят радость и предвкушение. Ещё один слой осознания того, что этот этап жизни закончен. Ох уж эта жизнь! Ох уж эта душа, чувствующая, остро осознающая течение времени, но продолжающая своё движение вперёд. Света становится меньше. Время идёт. Приближается мой день рождения. Уходящие годы наполняются мудростью и невозмутимостью. Но почему тогда день рождения? приносит скорбь. Дело не в нём самом, а в трансформации, которая может произойти, только если отпустить старое. Есть рождение и есть смерть. Таков закон трансформации, обряд инициации при каждом переходе. Это сердце моей работы, моя глубочайшая страсть. И всё же каждый год я скорблю о смене времён года, о сокращении светового дня. «Это время меланхолии», — говорит мой муж. «Очень красивое время». Чувство меланхолии сильно в его душе художника. Он легче меня примиряется с уходом света. Я не считаю совпадением, что родилась вскоре после смены времени года. Юнгианский аналитик Марион Вудман говорит, что мы проходим через трансформации, подобно нашим родам, преждевременным, поздним. через кесарево сечение, естественным. Возможно, верно и то, что призвание нашей души связано с тем временем года, в котором мы родились. Я знаю, что есть люди, которым комфортно в темноте, которые чувствуют себя как дома, находясь в изоляции. Я тоже такая, но мне всё же нужно какое-то время, чтобы свыкнуться с этим. «Это время потерь», — говорит мой муж. напоминая мне обо всём, чему я учу. Это время, когда старые потери просачиваются в сознание. Потери его отца, потери моей бабушки и её день рождения тоже. Я скучаю по ней. Теперь я чувствую её близость. Закрывая глаза, я вижу её розы. Я чувствую свет её улыбки, когда она приветствует меня у входной двери. Я пробую её мелко нарезанную стручковую фасоль, курицу-гриль и салат, только что принесённый из дедушкиного сада. Она была одним из моих ангелов и остаётся им до сих пор. Я слушаю своих клиентов и слышу в их рассказах печальный аккорд утраты. смерти дедушки, отношения, расцвет которых не случился, воспоминания о матерях и отцах, которых больше нет. Мы связаны этим родовым каналом. Все мы — нежные человеческие души, которые должны пережить потерю как часть нашего пребывания на этой планете. Для тех из нас, кто настроен на трансформации, течение времени — это портал, и мы протискиваемся через него, неловко подстраиваясь к его ритму. Существует одно доступное средство, облегчающее дискомфорт. Это лекарство — которая природа дала нам от потери. Скорбь. То, что начинается как пустота, когда я наблюдаю угасающий свет, превращается в полноту, когда слёзы дождём падают в мой внутренний колодец. Я плачу, пишу и отдаюсь тому, что есть. Нет никакой борьбы с природой. Времена года меняются, время течёт. И независимо от того, Что люди делают на этой великой, прекрасной планете, мы никогда не изменим законы природы. Она всегда учит нас совершенству своих ритмов, когда мы покоряемся и скорбим, а значит, позволяем себе остановиться на время и дать слезам пролиться. Нам предоставляется возможность разобраться с печалью, которая живёт в нашем сердце и от которой так легко убежать в тёплое, Активное и солнечное время года. Эти короткие дни сигнализируют о начале времени, когда мы должны обратиться внутрь себя, пристроившись к священным и уязвимым местам, и позволить действовать пустоте, дремлющему времени, из которого следующей весной взойдут ростки возрождения. Когда мы вдыхаем темноту, вместо того, чтобы бежать от неё, мы вспоминаем, что бояться нечего. Когда мы встречаемся с ней открыто, мы заполняем пустоту и превращаем то, что могло бы быть моментом тревоги, в сокровище. Тревога воскресного дня Тревога воскресного дня — это частое переживание, которое поражает многих людей, у которых были трудности со школой или с работой. Это чувство, которое возникает при мысли что в понедельник мы должны выйти в жизнь, которая вызывает в нас тревогу или пробуждает воспоминания о ней. Много лет назад я работала с клиенткой, у которой были большие сложности с этим видом тревоги. Вместо того, чтобы признать это, она проецировала её на своего партнёра, заводя знакомую пластинку под названием «Недостаточно». Она анализировала их день, достаточно ли тесно мы связаны, его лицо достаточно симпатичное и саму себя, достаточно ли я хороша. В конце концов, она смогла признать в этом проявление её сверхбудительности, той части, которая постоянно сканирует горизонт в поисках затаившейся опасности. Во время обсуждений я просила её дать имя своей воскресной тревоги, Той, что было с ней на протяжении десятилетий её жизни. Теперь настало время пригласить её выйти из тени и сделать реальной, чтобы ей не пришлось появляться откуда-то сбоку, требуя внимания, стуча в заднюю дверь и поднимая шум вокруг прекрасного мужа хозяйки. Как только у тревоги появилось имя, я посоветовала своей клиентке нанести упреждающий удар. Вместо того, чтобы ждать очередного воскресного исполнения песни «Недостаточно», пригласить с тревогу войти через парадную дверь для разговора. Тогда она могла бы вступить с ней в прямой диалог и спросить, что ей нужно. Можно было бы начать разговор от имени внутреннего любящего родителя и спросить, потребуется ли им вернуться назад во времени, к болезненным воскресеньям из детства, когда на горизонте маячила школа. Нужно ли им посидеть вместе на односпальной кровати любящему родителю и маленькому ребёнку, пока ребёнок, уткнувшись головой в воображаемое любящее плечо, рассказывает взрослому свою историю и плачет. Когда моя клиентка встретилась со своей воскресной тревогой и вступила с ней в диалог, Она проследила эту тревогу до самого корня потребности предаться воспоминаниям о прошлых горестях, вернувшись к прошлому и успокоив его. И необходимость в проекции исчезла. Требуется мужество, чтобы войти в эти неизведанные воды, которые дают о себе знать в лиминальной зоне воскресного вечера. Требуется мужество, чтобы поверить, что вы сможете справиться с тем, Что вы там найдёте? Требуется мужество, чтобы стать вашим собственным другом, тем, кто сможет убаюкать вашу боль и искать утешение, когда боль кажется слишком сильной, чтобы справиться с ней в одиночку. Утренняя тревога. Мы все знакомы с утренней тошнотой, но мало кто обсуждает другую распространённую болезнь, которая затрагивает многих из нас — утреннюю тревогу. Мои клиенты и участники курсов часто описывают, как просыпались по утрам с больным животом, не в состоянии есть, боясь ещё одного дня наедине со своим беспокойным умом. И самый распространённый вопрос – почему? Почему тревога сильнее всего бьёт утром? Утро – это часть перехода, уязвимое время между ночью и днём, когда мы находимся между двумя состояниями бытия. бессознательным, где мы видим сны, и сознательным во время наших дневных часов. Отличительной чертой лиминальной зоны является ощущение уязвимости, потери контроля, дезориентации и неуверенности. Тогда рушится основа нашей привычной жизни, и мы остаёмся плавать посреди океана без компаса или руля. Утро — это время инь женского сознания. когда наши обычные защитные силы ослабевают и открывается портал в душу. Утро мягкое, текучее и округлое. В здоровом душевном состоянии эта мягкость даёт начало творческим и духовным открытиям, и часто строки поэзии и творческие идеи всплывают из тёмного священного мира психики. Звёзды приподнимаются, и мы видим вещи такими, какие они есть. Это время предлагает нам окно, сквозь которое мы можем увидеть тревогу без беспривычных отвлекающих факторов нашего напряжённого дня. В тишине утра тревожные сообщения, которые во время вашего шумного напряжённого дня вынуждены колотить изо всех сил в двери вашего разума, могут лишь слегка постучать, чтобы вы прислушались. поскольку привычной реакцией на тревогу является уход и бегство от неё, то основной и самый распространённый совет здесь — встать и начать двигаться. Разумеется, это совет из разряда всё тех же способов борьбы с неудобными, отрицательными чувствами. Преодолейте это, встаньте, двигайтесь дальше, выполните физические упражнения, примите душ, продолжайте свой день. В противоположность им, я призываю вас найти в себе мужество, пройти через сумрачный портал утренних часов и с любопытством изучить свою тревогу, напоминая себе, что она несёт в себе послание и что она здесь за тем, чтобы научить вас чему-то важному. Если вы проигнорируете это послание, тревога будет преследовать вас в течение всего дня в виде навязчивых мыслей и физических проявлений». Так как вы всё равно не сможете избежать этого, вам лучше это просто принять. Сколько я себя помню, на моём ночном столике всегда лежал дневник, и прежде чем мои сны или утренние размышления улетучатся и затеряются в потоке дня, я пишу. Когда я начинаю свой день, соединяясь с внутренним миром и выделяя время для души, его остаток проходит с большей невозмутимостью. Даже во времена моих душевных терзаний на третьем десятке лет я начинала и заканчивала каждый день тем, что так или иначе обращалась внутрь себя. Опять же, чтобы встретиться с этими внутренними сферами требуется мужество, особенно когда на первый план выходит тревога. Но помните, что если вы не встретите их с любовью, они найдут способ встретиться с вами через навязчивые мысли. и другие неприятные симптомы. Повернувшись лицом к своему страху, вместо того, чтобы ждать, когда он настигнет вас, вы делаете ещё один шаг в направлении развития вашего внутреннего родителя и ослабления влияния тревоги на вашу жизнь. Что родит в вас изучение тревоги, которая приходит по утрам? Практика. Встречаем то, что приходит к нам через надломы во время трансформаций. В начале или в конце дня, когда вы уже отложили свои планшеты и телефоны и удалились от людей, проведите по крайней мере пять минут в одиночестве. Позвольте себе побыть между сознанием и бессознательностью, между мужским и женским началами. Если вы заметили, что тоска или печаль поднимаются к сознанию через трещину перехода, Постарайтесь двигаться навстречу этому чувству, а не отбрасывать его в сторону. Обратите внимание, какие мысли возникают в ответ на это чувство. Затем мягко привлеките к нему своё внимание, как если бы это была фея или драгоценный камень. В пределах этой контролируемой лиминальной зоны следуйте туда, куда вас ведёт тело. Возможно, вы захотите заняться йогой, Возможно, захотите танцевать. Вы можете почувствовать желание посидеть у открытого окна, слушая ветер или смотря на звёзды. Вас может притянуть к себе луна. Если вы окажетесь лицом к лицу с луной, прислушайтесь к её мудрости. Посмотрите, не придёт ли к вам стихотворение, не всплывёт ли какая-то картина. Доверьтесь чувствам, которые так жаждут проявиться. Обратите внимание на то, к чему стремится душа. Отнеситесь с уважением к тем образам, которые всплывают в сознании из бессознательного. Даже если вы устали и действительно должны лечь спать, найдите способ выразить то, что происходит. Пишите, рисуйте, танцуйте, дышите, ничего не делайте. Даже ваш силуэт рядом с окном, залитый лунным светом, является выражением божественного. Достаточно просто быть собой.